Да ты не понял меня, чудак ты. Заторопился Вернер Риттерштег, и губы его побледнели. Нет, нет, не отдавай мне 15 фенингов, я пошутил, и в клубе можешь голосовать против меня, но не заявляй о своём уходе, хоть это по обещанию. Генрих безмолвно повернулся к нему спиной. Вернер, прикасаясь к плечам маленького коренастого Генриха, молил и молил: "Ну будь же благоразумен, Не заявляй о своём уходе, оставайся в клубе. Генрих стряхнул с плеч длинные бледные руки. Директор Франсуа всё дольше засиживался в своём служебном кабинете, ибо дома у негостон стоял от жалоб и отклинаний в розовой точке. Но и уединение его обширного директорского кабинета всё больше и больше омрачалось. Какая польза от того, что его труд, влияние античного гекзаметра на слог Клэпштока, успешно продвигался вперёд, если гнило дело его жизни? С бесилой горечью наблюдал он, как наступающий широким фронтом национализм быстро обволакивает туманом головы его воспитанников. От всего сердца старался он передать свет этих знаний дальше, но ночь опускалась всё ниже, и гасила славы огонёк в его руках. Варварство, какого Германия не знала со времён Тридцатилетней войны, заполонила страну. Правил ландскнехт. Его разнузданный рёв заглушал благородные голоса немецких поэтов. Брезгливо, точно уже одно прикосновение к бумаге вызывает в нём отвращение. Перелистовал Франсуа Сокровищницу национал-социалистских песен, официальный песенный сборник фашистов, из которого по настоянию Фолгизанга питонцы Франсуа учили наизусть стихи. И что за стихи? Когда граната рвётся, от счастья сердце бьётся. Или, всадив еврею в горло нож, мы скажем снова: мир хорош. в тех классных комнатах, где раньше звучали строфы из Гёте и Гейне или размеренные периоды клейстовской прозы, теперь изрыгают эту пошлятину. На лице директора появилась гримаса отвращения. Сейчас он ясно представляет себе, как варвары, ворвавшись в античный город, превращали храмы в конюшни для своих лошадей. Альфред Франсуа охотно побывал бы на Макс-Вергерштрассе. отвел бы душу с другом своим Густавом, подчеркнул бы у него утешение и бодрость, но и в этом ему было отказано. Густав подписался под известным воззванием против варваров, и газеты варваров каждые два-три дня набрасывались на него, как злые псы. Густав был заклимен, и госпожа Эмилия строго-настрого запретила Франсуа бывать у него. Старейший директор — Одиноко проводил дни в своём обширном кабинете, дела его жизни гибла на его глазах. Друзья гибли, Германия гибла. Он знал, что вскоре и в этом кабинете, в его последнем кабинете, для него так же, как и для Биуста Вальтера, не останется больше места. В один из этих дней директор Франсуа встретился с учеником Оперманом в длинном коридоре, ведущем в физический кабинет. Бертольд шел медленно. Он казался очень взрослым. Директор Франсуа бросился в глаза, что юноша, так много занимающийся спортом, стал также ставить ноги носками внутрь, как его отец. Смелые, серые глаза были грустны, лицо озабочено. У Франсуа мелькнула мысль о том, что грозвая точка наверняка осудила бы его, но он не мог не остановить Бертольда. Он собственно даже не знал толком с чего начать. Наконец, он с усилием выговорил: "Ну, Оферман, что вы теперь читаете в классе?" Его мягкий голос звучал печально, тоном, в котором было больше раздумья, чем горечи. Бертольд ответил: "Отечественного поэта Эрнста Морица Арнта, отечественного поэта Теодора Кёрнера, а всё больше" сокровищницу национал социалистических песен, господин директор. Директор Франсуа огляделся по сторонам. И так как вблизи не было ни Педаля Мелентина, и никого другого из враждебных наставников, вообще никого, кроме двух малышей третьеклассников. Он глотнул слюну и сказал: "Видите ли, дорогой Оперман, так уж оно водится. Улис любопытен. Улисс жаден до приключений. Улисс попадает в пещеру Полифема. Это происходит в каждую эпоху. Но в каждую эпоху Улисс в конце концов неизбежно побеждает Полифема. Иной раз правда дело очень затягивается. Я-то уж вряд ли доживу до победы Улисса. Но вы доживёте. Ученик Атерман посмотрел на своего директора. В сущности, в 17 лет Он беседовал со старше своего 58-летнего собеседника. "Вы очень добры, господин директор", сказал он. Эти простые слова прозвучали утешением для директора Франсуа. Он прямо-таки ожил. Вот ещё что о Перман. Недавно вышло популярное издание гигантов Дёблена. В целом книга несколько вычурна, но в ней имеются две басни, которые должны быть отнесены к лучшим страницам немецкой прозы. их бы следовало ввести во все школьные хрестоматии прочтите их, пожалуйста, дорогой Аферман. Одна из них о Луне, а другая о собаке и льве. Вас порадует, что и в нынешнее время в Германии ещё создаётся такая проза.